Убедившись, что коридор, по которому они идут, имеет очевидно радиальную структуру, а по правую руку встречаются лишь огромные однотипные ангары, подобные тому, в который и на планетяне поместили Чайковский, Райли сделал логичное предположение, что они находятся на опоясывающем корабль грузовом этаже. Связь с клипером оборвалась вскоре после завтрака. Почти все открытые ангары оказались пустыми, только в одном разведчике вновь обнаружили контейнеры более громоздкие, чем в первом случае, однако вскрыть их не получилось. Другими словами, однообразие происходящего и отсутствие в нем смысла стало утомлять команду, и Аллан принял решение переместиться на другой уровень, о чем и сообщил спутникам, остановившись у распахнутых дверей грузового лифта. «И правильно», — поддержала директора вакуум-инкорпорейта Цандра, «а то бродим, как по Индианаполису». Примечание. Сандри намекает на автомобильную гонку Индианаполис 500 миль, которую проводят на овальном автодроме. Конец примечания. Зато не заблудимся, проворчал пятый, с подозрением разглядывая внутренности шахты. "Катите вернуться в ангар, мистер Фрейзер", осведомился Райли. "Хочу", не стал скрывать пятый, "но только достигнув поставленных перед нами целей". "Похвально, а добрый Лалон. А какие у нас цели?" месьтер Райли. Разведка? мистер Фрейзер улыбнулся директор Vacuum Incorporated. Мы охотимся за любой полезной информацией. А на этом уровне мы вряд ли отыщем что-нибудь интересное. Мне кажется, это очевидно. Мне тоже, согласился пятый. Вот и хорошо. Это самый обыкновенный грузовой лифт, очень похожий на те, которыми мы пользуемся на Земле. И если бы я не знала, что нахожусь на инопланетном корабле, то могла бы представить себя в каком-нибудь небоскрёбе. Громко произнесла Октавия, подходя к распахнутым дверям. Два микродрона ввились вокруг, снимая девушку с разных ракурсов. Остальные влетели внутрь. «Вы видите, что шахта настолько глубока, что дна не видно, и мы можем только догадываться о том, где она заканчивается». «Километр и двести метров», — пробурчал Замер. «Вы слышали?» — леди Оку улыбнулась, быстро сделала шаг и оказалась рядом с пехотинцем. Переместившиеся микродроны взяли их в кадр. Друзья, позвольте вам представить капрала Замера, одного из мужественных военных, который сопровождает меня в путешествии по инопланетному кораблю. Замер приосанился. Капрал, скажите, как вам стало известно точная глубина шахты? В нашем микродроне встроен дальномер. Ваши это военные? уточнила Октавия. Так точно. Как интересно. Однако, знаете, друзья, я совсем не удивлена наличием в военных микродронах такого полезного устройства. Капралу Замеру дальномер помогает в его нелёгком деле, а нам позволил узнать, насколько глубока шахта, перед которой мы замерли в ожидании. Надеюсь, вы не боитесь высоты, леди, с улыбкой поинтересовался вошедший в кадр Алан. Не боюсь, но и не восторгаюсь ею, спокойно ответила Октавия. Как и все мы. Пожалуй, да, как все мы, Райли заглянул в шахту. Но лезть всё равно придётся. Надеюсь, вниз. Вопреки расхожему мнению, спускаться намного сложнее, чем подниматься, сообщил Замер, который очень хотел покрасоваться в репортаже леди Ок. На канал он подписался недавно, после того, как девушка оказалась на инопланетном корабле. Посмотрел несколько выпусков и остался доволен увиденным. Тогда, Надеюсь, вверх, рассмеялась леди. К сожалению, Октавия, путь наверх перекрыт, алон заглянул в шахту и указал на настоящую двумя уровнями выше кабину. Мы, конечно, смогли бы через неё пройти, но в этом нет необходимости. Нам нужно вниз. Почему? В таких случаях нужно не спрашивать почему, а отвечать: "Да, сэр". Райли рассмеялся, однако говорит, что замер пошутить не стал, спокойно продолжил: "Потому что корабль круглый, Октавия, и я сильно сомневаюсь, что самые интересные для нас и важные отсеки на планетяне разместили поблизости от внешнего корпуса". «А в середине шара эти отсеки окажутся надежно защищенными», — догадалась девушка. «Поэтому нужно лезть вниз». «На следующий уровень?» «На следующем уровне находится вакуум А, и мы точно знаем, что он состоит из таких же ангаров», — напомнил Райли. «Спустимся на четыре уровня вниз и посмотрим. Если он тоже окажется складским, идем дальше. Если нет, проведем совещание и решим, как поступить». «Еще один вопрос, мистер Райли». Быстро произнесла Октавия, увидев, что Алан собирается отдать приказ к движению. Сколько времени вы закладываете на проведение рейда? На ремонт Вакума уйдёт не менее суток, то есть мы можем родить по инопланетному кораблю ещё часов 20? Не совсем так. Райли выдержал короткую паузу, огляделся, убедился, что вокруг них собрались все разведчики, и уверенным голосом продолжил: Я думаю, никого из вас не удивит тот факт, что мы не просто совершаем прогулку, разглядывая диковины и внутренности инопланетного корабля. Мы пришли для того, чтобы захватить его или договориться с инопланетянами, но договориться на наших условиях. В этом цель нашей миссии. То есть экспедиция будет продолжаться до победного конца, уточнила Октавия. Обойдёмся без концов Мисклимова. Почти официально ответил Алан. Экспедиция будет продолжаться до победы. Вы в ней уверены? У нас нет другого выхода. Если мы не установим контроль над всеми системами корабля, мы не сможем вытащить Ваку Май за Ангара и улететь. Но если мы просто улетим, человечество потеряет шанс совершить невиданный рывок и добраться до звёзд. Поэтому я приложу все усилия для того, чтобы доставить корабль на землю. И надеюсь, вы мне в этом поможете. Долго Секунд десять не меньше после его слов царила тишина, а затем Октавия спросила. «Мистер Райли, вы не против, что я вас записала?» «Не против», — улыбнулся Аллан. «Когда ты сможешь опубликовать запись, мы либо победим, либо нам будет все равно». «Надеюсь, мы победим». «Поверь, я тоже», — Райли выдержал короткую паузу. Спускаемся по фермам. Если верить микродронам, по ним вполне можно лазить. Двигаемся осторожно и стараемся не шуметь. Все готовы? Да. Да. Тогда вперёд. Точнее, вниз. Осторожно шаг за шагом. Точнее, движение за движением. Нащупываешь ногой опору, переносишь вес и ищешь, за что уцепиться рукой. Затем ищешь опору для второй ноги, цепляешься второй рукой и начинаешь всё сначала. Движение, за движением, осторожно вниз, стараясь не думать о том, что под тобой бездна. Километр и 200 метров. А сколько нужно, чтобы разбиться? 10, 20. Наверное, 20 вполне достаточно, чтобы переломать все кости и остаться лежать окровавленным, орущим от боли мешком или стонущим мешком или мёртвым мешком. Сколько нужно метров? 20. Здесь таких в 60 раз больше. Как не думать об этой чудовищной глубине? Октавия была уверена, что не совладает с собой, что руки будут дрожать, с алба будет литься пот, а страх скрутит внутренности холодным узлом и не отпустит, пока она не доберётся до цели или пока не сорвётся в разверзующуюся под ногами бездну километров 200. Октавия была уверена, что рухнет вниз от одной только мысли, но меньше, чем через 5 минут с удивлением поняла, что мысли и нет. что монотонная функция нога рука нога рука нога отвлекла её от никчёмных размышлений, заставив сосредоточиться на том, что действительно важно. Нога рука, нога рука, нога. А нет мыслей, нет страха, нет ощущения бездны, есть лишь понимание того, что нужно двигаться. Нога рука, нога рука. А ещё биим девушкам придали уверенности крепкие страховочные шнуры, которыми их привязали к себе мужчины. Октавия и Стич, а более хрупкую Сандру Ален, просто подошли перед тем, как разведчики направились в шахту и привязали. Райли пошутил: "Только постарайтесь заранее предупредить, что собираетесь сорваться, чтобы мы успели как следует вцепиться в фермы". Все рассмеялись, и Октавия стала спокойней. А ещё она почувствовала огромную благодарность этим мужчинам, которые сами, без просьб, решили рискнуть жизнями. Ведь удержат они сорвавшихся девушек или нет большой вопрос. Я крикну, пообещала Сандра. Лучше не надо, серьёзно ответил Райли. Нога, рука, нога, рука. Монотонность раздавила страх, а вот пот был, но не холодный от ужаса, а горячий от усталости, трудовой пот, который тем не менее заливал глаза и который приходилось то и дело стирать рукавом. И руки постепенно стали дрожать, и тоже не от страха, «Нога-рука, нога-рука». Первым спускался Заммер, ухитряющийся не только двигаться вниз, но и следить за поступающими с микродронов видео. Вслед за ним Фрейзер и ученые, затем Сандра, над ней страхующий девушку Райли, затем Октавия и замыкающий стич. Аллан предупреждал, что скорость неплохо бы выдерживать общую, но девушки, при всем желании, не могли угнаться за Заммером и постепенно отстали от передовой группы на половину уровня. но их никто не подгонял. Нога, рука, нога. И никто не думает о том, что находящаяся над их головами кабина может в любое мгновение прийти в движение. Нога, рука. Двери на следующий уровень оказались раскрыты, однако разведчики около них даже не притормозили. Замер знал, что усталость будет накапливаться и торопился пройти как можно дальше на первом порыве. Второй преодолённый уровень оказался закрыт, но это никого не смутило. Спустились к третьему, затем к четвёртому, который тоже оказался закрыт. ЗА-КРЫТ. Октавия почувствовала, что теряет силы. Волшебная мантра «Нога, рука, нога» начала давать осечки, и девушка, дважды едва не ошиблась, нащупывая ногой опору, стал возвращаться страх. Километр двести. А затем почти паническое «Мне срочно нужен отдых». И услышала негромкое: "Всё будет хорошо, леди". Стич то ли опыт помог сержанту понять, что происходит, то ли почувствовал, что девушка сдаёт, но он поддержал Октавию и поддержал вовремя. "Я немножко устала", призналась леди, прекращая бесконечные движения вниз. И я стала думать: "Да, не думай, я стараюсь". Октавия закусила губу. "А ну само. Ты справишься". Уверенно произнёс Стейдж: "Ты сильная и смелая. Ты сейчас немножко отдохнёшь, потом соберёшь волю в кулак и справишься. Надеюсь, следующий уровень окажется открытым". Вздохнула девушка, наслаждаясь паузой. "Ещё один переход я не выдержу. Если двери будут закрыты, я их выломаю", пообещал военный. "Правда?" слабо улыбнулась леди. "Даю слово. Спасибо". Короткий отдых помог, а уровень, к счастью, оказался открыт. Однако последние метры Октавия преодолевала исключительно на упрямстве и той уверенности, которую вселил в нее спокойный голос Стича. Преодолевала медленно, то и дело останавливаясь передохнуть и стереть заливающее лицо пот, но преодолела. Добралась до уровня ворот и замерла, вцепившись в металлические фермы. «Ты молодец, леди!» – по-прежнему негромко произнес спустившийся следом сержант. «Теперь последний рывок. Сейчас!» Близость твердого пола, на котором уже валялись остальные разведчики, сыграла с девушкой злую шутку. Она расслабилась и теперь никак не могла заставить себя сделать шаг и ступить на него. Ей казалось, что если она отпустит ферму, то обязательно сорвется и будет долго и печально лететь по луженные километры 200 метров. Или сколько их там осталось? Лететь, кричать, возможно, врезаться в стены. Голова закружилась, Октавия вскрикнула. А в следующий момент, понявший, что происходит Стич, схватил девушку за плечо и выкинул из шахты. Выбрался следом, увидел Райли и доложил. «Замыкающая на месте. Потерь нет». «Очень хорошо, сержант!» — кивнул Аллан, глядя на лежащую на полу леди. «Устала?» «Немножко», — подтвердила Октавия, дрожа всем телом. «Все в порядке», — сообщил Стич. Конфетка помогла подруге отползти от проема и усесться, прислонившись спиной к стене. достала свою флягу и поднесла к губам леди. "Попей". "Не хочу". "Хоть бы глоток". Октавия послушалась, после чего вздохнула и закрыла глаза. "Мы сделали это". "Да уж". Леди провела рукой по лбу, посмотрела на Алана и военных. Они что-то негромко обсуждали, стоя в нескольких шагах от лежащих и сидящих спутников. И вдруг поняла, что оба они и стич и замер, хоть и высокие, но худые под жары, не горы мышц, а выносливые сухари. И ещё подумала, что Алан, возможно, поэтому остановил выбор на худощавом фрейзере, а не месистом Хиллери. Возможно, предполагал, что им придётся спускаться по шахте лифта, хитрый Райли, который как раз оглядывался. Этот уровень отличался от предыдущих высотой потолков. Они оказались существенно ниже и более мрачным цветом стен, не бежевым, а болотным. И последний переход был короче предыдущих. Добавил Стийч, который понял, о чём думает директор Vacuum Incorporated. "Считайте, нужно здесь осмотреться?" "Вам решать, сэр", пожал плечами Замир. "Мы сделаем то, что вы скажете, но как понять, можно ли отыскать здесь что-нибудь интересное? Этот уровень может оказаться боевой палубой", медленно ответил Райли. Предупредительный выстрел пришёл сверху, орудия располагались над ангаром с Чайковским, но поскольку корабль шарообразный, ему нужны огневые точки на разных уровнях, чтобы компенсировать кривизну. Логично. Было видно, что Райли очень хочется остаться и проверить здешние помещения, но он сдерживается. Поскольку корабль шарообразный, а шахта прямая, мы всё дальше удаляемся от края, произнесла подошедшая конфетка. "Алан, ты не против, если я приму участие в совещании?" Не против, Райли помолчал. Мы действительно удаляемся от борта, и может получиться так, что к следующим батареям будет устроен выход из другого лифта. А ему очень хотелось посмотреть на тяжёлое оружие напланетян. Но мы всё равно будем спускаться до самого конца? поинтересовалась Октавия. Обязательно, подтвердил Райли. Наши планы я изложил во время прошлого совещания. Пауза. Пришла усталость. Я втянусь пообещала леди. Уже втянулась. Очень хорошо. Тем более мы будем делать привалы. Главное не думать о том, что нам предстоит обратный путь. Коротко рассмеялась конфетка. Вверх. Октавия сделала большие глаза, но промолчала. Привал 1 час, решил Алан. Остаёмся здесь. Кочевник Джен, мистер Райли, можете не подниматься. Спасибо. Уставшие инженеры как раз начали изображать желание встать на ноги и с радостью вернулись на пол. Присматривайте за той стороной, Рали указал на коридор. Стреляйте по всему подозрительному. Из автоматов, затем уточнил Джен, чем вызвал недоуменный взгляд военных. С тихой замер переглянулись и одновременно вздохнули. Да, из автоматов, с улыбкой подтвердил Алан. Мистер Фрейзер окажет вам посильную помощь, и не дожидаясь вопроса, продолжил. А мы прогуляемся в противоположную сторону. Я пойду с вами, решительно произнесла Октавия. Зачем? За тем, что я официальный историограф нашего похода. Райли помолчал, после чего очень серьёзно спросил: "А как же отдых?" "Я оттянулась", отрезала леди. "Уже оттянулась". Не помешаю? Конфетка с улыбкой посмотрела на подошедшего Фрейзера и хидно осведомилась: "Разве ты не должен оказывать посильную помощь вооружённым учёным? Они инженеры", сказал пятый, усаживаясь рядом с девушкой. "Но ведь специалисты? Да. Значит, учёные". Сандра повертела в руке флягу, но пить не стала, убрала, чтобы не смущала. После заявления Алана девушка решила экономить воду. Кто знает, когда удастся пополнить запас. то есть умные головастые ребята, которых взяли на инопланетный корабль, чтобы они изучили его тайны. Фрейзер поджал губы, услышав в голосе конфетки те же самые нотки, которые различил или не различил в голосах инженеров. Потом напомнил себе, что положение Сандры мало чем отличается от Джена и кочевника. Потом напомнил, что они с конфеткой дружны. Вздохнул и спросил. «Как ты?» «А, как ты думаешь?» поинтересовалась в ответ девушка. Я не думаю, я вижу, что ты в порядке. Тогда зачем спрашиваешь? С тех пор, как Сандра перестала играть маленькую девочку, её манера поведения изменилась. Стало чуть холоднее, иногда жёстче. Изменения происходили постепенно, словно с полотна слой за слоем снимали наложенную поверх настоящей картины краску, но заметно Фрейзер не знал всех деталей, только то, что девушка попала в число победителей фантастического Рождества обманом, и догадывался, что в действительности конфетка старше, чем прикидывается. "Ты не выглядишь усталой", заметил пятый. "И что? Окажешься хрупкой? Я не хрупкая, а худая. Это совсем другое", объяснила Сандра. "А не устала, потому что в отличие от леди, хожу в спортзал". "Октавия тоже ходит. Откуда ты знаешь?" Мы как-то болтали с ней о бесполезном, и она рассказала. Фрейзер помолчал. "Но о по ней и так видно, а по тебе нет. Правда?" Ну, Пятый сбился. "Я имею в виду, что ты стройная, худая, а о том, насколько спортивная, я не думал". Конфетка ответила короткой улыбкой, посмотрела, как Джен делает большие глотки из фляжки, и вновь подумала, что вода может стать проблемой, точнее, её отсутствие. "Интересно, думал ли об этом Райли? Ты не хочешь со мной говорить, да?" Сандра вновь перевела взгляд на Фрейзера, прищурилась, но решила не отталкивать парня. В конце концов, он периодически казался нормальным и вёл себя как человек. А решив, ответила честно: "Я нервничаю". "Почему?" удивился Пятый. "А разве не понятно?" удивилась Конфетка. "Или скажешь, что происходящее тебя не беспокоит?" "Беспокоит, но не так, как тебе кажется", ответил Фрейзер. "Меня беспокоит, хватит ли сил добраться до конца шахты. Меня беспокоит, куда ушёл Райли и вернётся ли он?" Меня беспокоит хватит ли нам воды, потому что на сутки в фляжке хватит, но Райли планирует бродить по кораблю, пока не добьётся своего. Услышав эти слова, Сандра была приятно удивлена и сказала себе, что при всех известных недостатках Чарльз умеет рассуждать здраво. Меня беспокоит многие вещи, конфетка, но именно беспокоит это нормальное рабочее беспокойство и желание сделать хорошо. Но я не нервничаю из-за происходящего, потому что нервничать нужно было раньше, до того, как дал согласие принять участие в рейде. А теперь всё просто. Или мы выберемся, или нет. Действительно просто, проворчала Сандра. Ага, подтвердил пятый. Предельно просто. И девушка поняла, что Фрейзер не рисуется, не пытается произвести на неё впечатление, а говорит так, как действительно считает и действительно не нервничает. Беспокоиться Да, беспокоиться их путешествие предоставляет для этого достаточно поводов, но и только, строго по делу, очень прагматично. Слушай, это не моё дело, и ты можешь не отвечать, но Сандра выдержала короткую паузу, дождалась Кевка и продолжила. Но вчера я случайно, действительно случайно, услышала обрывок твоего разговора с Хиллари. Ты сказал, что не хочешь идти в разведку. Случайно услышала? Поднял брови пятый «Хиллари так орал в начале разговора, что случайно услышала не только я». «Но потом он стал говорить тихо. Откуда ты знаешь, что я отказался идти в разведку?» «Вы не подрались», – пожала плечами девушка. Несколько мгновений Фрейзер хлопал глазами, переваривая услышанное, а затем расхохотался. «Да». «Вот видишь, как легко сделать правильный вывод из нескольких фактов». «Хиллари слишком предсказуем». «И это тоже», – не стала отрицать конфетка. Но получается, ты его обманул? Я действительно хотел остаться, медленно ответил пятый. Но Райли подошёл ко мне лично, а это очень много значит. Пожалуй, протянула Сандра. Нужно быть идиотом, чтобы отказаться от такого предложения. Тем не менее, ты хотел отказаться, заметила девушка. Хотел, коротко подтвердил Фрейзер. Из-за Баррингтон. Но Парень замолчал, и Сандре показалось, что он жалеет, что завёл с ней разговор, но и сворачивать его пятой не стал, ответил. Да, из-за Барингтон. Что у тебя с ней? Ничего. Я вижу, что ничего, вздохнула Конфетка. А почему? Ты уверена, что это твоё дело? огрызнулся Фрейзер. Не то чтобы уверена, но с удовольствием изложу свою точку зрения, ответила девушка. Я спрашиваю не потому, что мне скучно и хочется посплетничать, и не потому, что Анна меня попросила, она не просила, и ещё не потому, что Анна мой друг. Я не думаю, что мы когда-нибудь станем друзьями. Я спрашиваю, потому что знаю, что Барингтон хороший, она очень хороший, настоящий человек. Такие люди не заслуживают скотского обращения, но часто его получают, потому что они хорошие, потому что хороших легко обмануть и просто растоптать. Я не могу помочь всем. Но Анну я узнала, оценила, увидела, как она ведёт себя в тех ужасных условиях, в которых мы оказались, увидела, что она за человек. И теперь говорю тебе прямо и без обиняков. И если ты поступишь с ней поскотски, Чарльз Фрейзер V, ты мне за это заплатишь. Последние слова Конфетка произнесла очень буднично, почти равнодушно и по тому весомо, настолько весомо, что парень вздрогнул и прищурился. Я тебе «Ты мне...» — кивнула Сандра. «Мы знакомы очень поверхностно, но, поверь на слово, пятый, я очень плохой человек, и нет ничего хорошего в том, чтобы иметь меня во врагах». В первое мгновение Фрейзер захотел ухмыльнуться, не усмехнуться, а именно ухмыльнуться и сообщить, что он тоже не подарок, а уж его отец тем более напомнить о миллиардном состоянии и колоссальных связях, которые накопила его семья, но не для того, чтобы похвастаться, а просто объяснить, зарвавшиеся простолюдинки, о ком она говорит. Захотел, но не стал. Вместо этого вздохнул и негромко ответил: "Янна ломал дров". И по его тону Сандра поняла, что Пятый, во-первых, искренен, а во-вторых, ищет у неё поддержки. Девушка мягко прикоснулась к плечу Фрейзера и участливо поинтересовалась. Специально? Нет, конечно, прежним тоном ответил парень, и запинаясь, стыдясь произносимых слов, сказал: "Я переспал с Наоми". "Что?" удивилась Конфетка. "Наоми же спит с Вагнером. Это сейчас, в смысле, здесь?" пятый потёр подбородок. А я с ней переспал ещё на орбитальной станции. Зачем? Ну, во-первых, нужно было попробовать секс в невесомости, а во-вторых, я тогда подумать не мог, что влюблюсь в Баррингтон. Понятно. Не веришь? нахмурился Фрейзер. В том-то и дело, что верю, ответила Конфетка. Она видела, что пятый по-прежнему искренен и действительно переживает. Я переспал с Наоми без всяких ожиданий и обещаний. Это был просто секс, к взаимному удовольствию, о котором ты не рассказал Анне. Я нет, но нашлась подлая душа, поведала. И Анна разозлилась. Да. Я не спрашивала, тихо сказала Конфетка. А тебе не следовало скрывать от Баррингтона свои похождения. Какие похождения? взвился Фрейзер. Замер, повернулся к учёным, которые давно и с интересом поглядывали на парочку, и резко сбавил тон. «Похождение — это когда одновременно и с Баррингтон и с Наоми. А после того, как я влюбился, я ни с кем не был. Хотя предложений навалом». «Но когда ты спал с Наоми, ты был знаком с Баррингтон?» «Просто знаком», — уточнил пятый. «И мы, знаешь ли, не перечисляли друг другу своих бывших». «Но Наоми здесь», — не согласилась конфетка. «Анна встречается с ней каждый день». «Это не делает Наоми не бывшей. Точнее...» Её даже бывший назвать нельзя, потому что она мимолётная. Свидание на одну ночь. Но на Оми здесь, повторила Сандра. И это обстоятельство всё меняет. Анна должна была знать о вашей связи. Да зачем? Чтобы не чувствовать себя дурой. Когда? Сейчас. Несколько мгновений Фрейзер молчал, старательно обдумывая слова конфетки, после чего покачал головой. Я вас никогда не пойму. Поэтому просто всегда будь честен. посоветовала девушка. Идеальный рецепт. Единственно верный. Знаешь, сколько браков держится на лжи? "Знаю", кивнула Сандра. "Но они именно держатся. Люди в этих браках друг друга не любят. Любовь это доверие, любовь это искренность. Будет искренность, не возникнет соблазна использовать доверие любимого в своих интересах". "Я не использовал", пятый ударил кулаком по полу. "Я не хотел её обижать. Чёрт!" «Я даже не думал, что обижаю Баррингтон!» Пауза и очень тихо. «Глупо все получилось!» «К сожалению, глупо получается часто!» Грустно улыбнулась конфетка. «Это точно!» Они помолчали еще, а затем Сандра огляделась и громко спросила. «Как думаешь, наши ушли надолго?» Плотные металлические кожухи. Прямоугольные, полностью скрывающие и прячащиеся под ними устройства. Сначала разведчики приняли их за ящики с грузом, но детально оглядев, поняли, что ошиблись, и в действительности помещение заполняли не ящики, а некое приспособление, элементы которого скрывали плотные металлические кожухи болотного цвета. Хотя нет, сначала разведчики прошли по коридору не менее 2 сотен метров, не встретив ни одной распахнутой двери. За мрачными стенами наверняка скрывались помещения, однако отключение компьютерной системы их не открыло, а двери, как успели убедиться земляне, настолько искусно скрывались в стенах, что обнаружить контуры проёмов не получалось даже с близкого расстояния. Сначала коридор был прямым, как стрела, и вёл к внешнему борту. метров через 30, ещё оставаясь в поле зрения оставшихся у лифта спутников, разведчики уткнулись в Т-образный перекрёсток и пошли налево, убедившись при этом, что здесь коридор приобрёл привычную по уровню Чайковского кривизну. А вот привычных по тому же уровню открытых помещений здесь оказалось намного меньше, всего одно, и то через 200 метров пути. и именно в нем разведчики обнаружили нагромождение плотных металлических кожухов, привычного для этого уровня болотного цвета. Размерами помещение сильно уступало ангарам, но все равно производило впечатление. Квадратное, примерно 20 на 20 метров, и до потолка не менее 15. Массивные кожухи скрывали некие устройства, однако «даже если мы их снимем, то вряд ли поймем, что увидим». Хмыкнул Райли, разглядывая маркировку, выполненную, естественно, на незнакомом языке. Облетевшие помещение микродроны доложили об отсутствии живых существ и признаков угрозы, после чего в него вошли Октавия и Райли. Стич и Замер остались в коридоре. "Думаете, это оружие?" поинтересовалась Леди, выпуская микродроны провести съёмку объектов. Скорее всего, Не похоже. Нагромождение прямоугольных кожухов действительно напоминало склад. Однако Алан не согласился с замечанием девушки. Не похоже на наше оружие. Так же, как и сам корабль абсолютно не похож на наши клиперы. Тем не менее, мы находимся на корабле, а перед нами, скорее всего, оружие. Ведущие в помещении двери, широкие, большие, похожие на небольшие ворота, располагались в правом углу. Кажухи же располагались вдоль левой стены. Там сосредоточились массивные прямоугольники, в том числе доходящие до потолка и центральной оси. Здесь они выстраивались в цепочку и упирались в дальнюю от дверей стену. Полагаю, там внешний борт, Райли прищурился. А Кажухи скрывают одно из орудий батареи. Если это орудие, то где снаряды? поинтересовалась Октавия. Думаю, это энергетическое оружие, медленно ответил Лалун. которая стреляет лучами? Да, к тебе, которая стреляет лучами. Я видел, как оно это делает. Райли помолчал. Полагаю, под большими кожухами прячутся батареи. В общем, накопители энергии, а в этой линии устройств, которая упирается в борт, формируется сам луч. Он прошёл вдоль линии устройств, посмотрел на смычку последнего кожуха со стеной и хлопнул в ладони. Нужно обязательно добраться до рубки управления. Не терпится пострелять? А почему нет? Алон повернулся и посмотрел Октавию в глаза. Имеешь что-то против недолюбливаю милитаризм. Оружие такой же приз, как всё остальное на этом корабле, наровоучительно произнёс директор Vacuum Incorporated. Но если вспомнить земной опыт, то мощное оружие, как правило, является сосредоточием самых передовых технологий в самых разных областях знаний. «То есть, изучив то, что скрывается под кожухами», — Алан кивнул на их нагромождение. «Мы не только разберемся в принципе действия инопланетного оружия, но получим новую информацию, которая поможет цивилизации сделать гигантский шаг вперед». Все это время микродрон вел съемку, поэтому в какой-то момент директор Vacuum Incorporated стал говорить с некоторым пафосом. Речь испортить не сумел, но показался Октавии чересчур наигранным. Поэтому девушка не удержалась от вопроса. Вы сами в это верите? Абсолютно, твёрдо ответил Райли. А почему ты спросила? Потому что никогда не думала об оружии в таком ключе, призналась леди. Для меня оно всегда было опасным и несущим смерть. Так оно и есть, развёл руками Алан. В этом его предназначение. Разве это хорошо? Мы находимся на корабле, построенном теми то опередил нас в развитии на сотни, а то и тысячи лет. И что мы здесь видим? Райли выдержал многозначительную паузу и веско закончил. Оружие. Мы видим устройства, несущие смерть, самые разные устройства, от огнестрельного ствольного оружия до энергетических пушек. Мы видим, что раса, давным-давно научившаяся летать к звёздам, не пренебрегает безопасностью и оснащает корабли защитными устройствами. Пауза. В этом нет ничего плохого. Оружие естественная часть любой цивилизации, любой агрессивной цивилизации. Открой учебник истории и убедись, что миролюбивые не выживают, парировал директор Vacuum Incorporated. Но я не согласен с твоей трактовкой, Октавия. Цивилизации, которые вы называете агрессивными, просто умели или умеют сражаться. Они умеют эффективно защищать свои принципы, убеждения и своих людей, а для этого требуется оружие. И ещё для этого нужно, чтобы оружие было лучше, чем у врагов. А для этого нужны учёные, талантливые инженеры, способные придумать эффективные устройства убийства. Но Алун не обратил на замечание никакого внимания. А для того, чтобы на нас работали учёные, они должны учиться в хороших школах и хороших институтах. Ты следишь за моей мыслью? Необходимость эффективно защищать свои принципы и свои достижения приводит к необходимости создания высококлассной системы образования, но при этом со следующим тезисом ты не сможешь не согласиться: из хороших школ и хороших институтов выйдут не только инженеры и конструкторы для оружейных компаний, Интересы у людей разные, поэтому хорошие школы подготовят хороших врачей, энергетиков, пилотов, строителей, агрономов, программистов, другими словами, людей, которые нужны цивилизации, большое количество образованных людей, приносящих реальную пользу, которая сама по себе тоже является оружием, поскольку грамотные специалисты повышают экономическую эффективность цивилизации. С их помощью накапливается богатство, которое становится объектом интереса со стороны соседей. И всё начинается сначала, с улыбкой произнесла Октавия. Совершенно верно, кивнул Райли. Таким образом, нравится вам это или нет, но именно оружие, а точнее необходимость защищаться, ведёт нас вперёд. И если бы на орбите Земли кружились батареи энергетических пушек, Алон внул на кожухи. Меня бы намного меньше обеспокоил факт прибытия в солнечную систему вооружённого корабля пришельцев. Ведь при необходимости вы смогли бы устроить с ним перестрелку. Для этого мне и нужны батареи энергетических пушек на орбите Земли. Не стало 30 рали. Но хочу напомнить, что самое мощное оружие часто становится гарантией мира. После изобретения ядерной бомбы о горячих мировых войнах человечество забыло. Не сразу, мистер Райли мило улыбнулся Октавию. Сначала ядерное оружие было применено американской армией в Японии. Мир должен был увидеть, что владельцы бомбы без раздумий уничтожат любой город и любое количество людей, чья вина заключалась лишь в том, что они живут в городе, который решено стереть с лица земли. Мир это увидел, мир понял, какой ужас ему уготовлен и постарался защититься. А о горячих, мировых войнах человечество забыло после того, как ядерное оружие появилось у русских. «Детали не важны», — отмахнулся Аллан. «В деталях кроется самое интересное», — не согласилась леди Ок. «Например, едва освоив ядерную технологию, русские тут же придумали, как использовать ее в мирных целях и построили первую в истории атомную электростанцию. Сделали бомбу мирной». «Но сначала было оружие». «Китайцы столетиями использовали порох». Но как только технология его изготовления оказалась в руках европейцев, были придуманы пистолеты и пушки, и кровь полилась потоком. «К чему вы ведете, мисс Климова?» Директор «Вакуум Инкорпорейтед» зачем-то перешел на официальный тон. «Мои выпуски не всегда следуют сценарию, мистер Райли. Я люблю импровизации, когда мы с собеседником начинаем подробно обсуждать тему, причем иногда с совершенно неожиданного ракурса». «И какую тему мы обсуждали сейчас?» Мисс Климова. Миролюбие, мистер Райли. Что же вы хотели выяснить? Ничего, просто задумалась над тем, как вы планируете использовать корабль в интересах человечества, мисс Климова. Да, мистер Райли. Октавия помолчала, после чего кивнула на зависшие вокруг микродроны. Стереть эту запись? Зачем? искренне удивился Алан. Я уверен в каждом произнесённом слове и не стыжусь ни своих взглядов, ни своих принципов. Вы представлялись совсем другим, мистер Райли, не стало скрывать девушка. Я никогда не высказывался против армии, мисс Климова, и никогда не выскажусь по той простой причине, что считаю армию не просто необходимым, а жизненно важным элементом любой цивилизации. Ответить леди не успела. В дверной проём заглянул Замер и коротко сообщил: "В лагере стрельба". Приказывая инженерам следить за коридором, Военные отдавали себе отчет в том, кому доверяют свой тыл, и позаботились о страховке. Поэтому, уходя в поиск, они запустили пару микродронов, расположив их в 40 метрах от лагеря, и так спасли разведчиков от гибели. Военные микродроны умели не только снимать и передавать видеооператору, но и анализировать увиденное, классифицируя объекты по степени опасности, подсвечивая первоочередные цели и даже подсказывая, какое оружие лучше использовать. Не подвели они и в этот раз – Засекли приближающиеся объекты, присвоили им средний уровень угрозы, но не смогли подобрать в словаре нужного слова для идентификации объектов и воспользовались максимально приближенным определением. "Волки?" удивился Джен, разглядывая появившуюся на экране картинку. "Нам угрожают волки?" "Откуда здесь волки?" поинтересовался кочевник. "Ну, не знаю," китаец почесал затылок. "Может, из-за парка?" А откуда здесь за парк? Возможно, мы находимся не на военном корабле, а на исследовательском судне, которое путешествует между мирами и собирает информацию обобитаемых планетах, предположил Джан. Образцы почвы, растений и, конечно же, животного мира, поэтому у них такие большие ангары. Звучит разумно, поддержал товарищ Кочевник. Спасибо, А почему экспонаты зоопарка свободно разгуливают по кораблю? Потому что в результате компьютерного сбоя открылись некоторые двери, почти сразу произнёс Джен. И получается, некоторые клетки. У тебя на всё есть ответ, рассмеялся кочевник. Я ведь учёный, помнишь? Инженеры вели разговор довольно громко, обращались только к друг к другу и не видели выражения лица наблюдающей за ними Сандры. Ты чего наприглась? удивился пятый. Ещё один Прикольно же. Откуда-то волки взялись? Вы что, идиоты? Девушка до последнего была уверена, что инженеры шутят, что их вальяжный разговор всего лишь прикрытие, игра на публику, а в действительности они готовы к отражению атаки и давно сняли с предохранителей валяющиеся рядом автоматы. Не сняли. Не готовы. Не играют на публику. Вы что, идиоты? Не выдержала Сандра, и её резкий окрик привел ученых в чувство. Не мгновенно, как надеялась девушка, но быстро. Сообразив, что потеряли кучу времени, Джен и кочевник схватились за оружие. Однако первым огонь открыл тот, кто должен был оказывать посильную помощь. Выражение лица Сандры идеально объяснило Фрейзеру ситуацию. Лучше миллиона слов. И когда девушка бросилась орать на инженеров, пятый тоже подскочил, снял пистолет-пулемет с предохранителя, передернул затвор и дал длинную очередь в сторону появившихся волков. Именно в сторону, прицелиться как следует, у возбужденного Чарльза не получилось. И именно длинную, хотел короткую, но то же самое возбуждение помешало вовремя ослабить давление на спусковой крючок. Фрейзер впервые в жизни стрелял не ради развлечения, по тарелочкам или в тире, а защищая свою жизнь, и потому его била крупная дрожь. Тем не менее, открыл огонь. Пули ударили по стенам, потолку, срикошетили, и пара из них попала в зверей, заставив их остановиться. Но не от страха, скорее от неожиданности. Твари, судя по всему, были приучены к бою и решительно настроены атаковать. Остановились, но назад не дали. Пригнулись, зарычали, однако их следующий порыв был сбит огнём из двух учёных стволов. Более сосредоточенный Джан и кочевник, словно оправдываясь за глупые, едва не стоившие им жизни промедления, отработали хорошо. Для гражданских и длинными очередями отогнали зверей и проч. Сколько их было? Какая разница? отрывисто спросила Сандра. Чтобы знать, сколько нужно убить. Для чего? Чтобы чувствовать себя спокойно, объяснил Джен, напряжённо глядя в коридор. А вдруг они разумные? спросил кочевник, не опуская оружие. Успокойся уже, попросил товарищ китаец. Вряд ли четвероногие способны построить космический корабль, заметил Фрейзер. Значит, всё-таки зоопарк. Они не боялись выстрелов? Вдруг сказала Сандра. Сначала девушка хотела оборвать завязавшийся разговор, считая его глупым, но потом поняла, что болтая, мужчины снимают напряжение, и поддержала их. "С чего ты взяла?" быстро спросил Жан. "Пока вы стреляли, я наблюдала. Услышав выстрелы, звери не запаниковали, а пригнулись и собирались продолжить атаку. И отступили только после того, как вы обеспечили плотный огонь". "Пожалуй", протянул кочевник. "И что это значит?" поинтересовался китаец. «В смысле, на твой взгляд?» «Эти твари не из зоопарка». «Какой важный вывод?» хмыкнул пятый. «Важный и хреновый», грубовато произнес кочевник, после чего перевел взгляд на девушку и повторил. «Хреновый». «Что не так?» не понял Фрейзер. «Сандра сказала, что это не животные из зоопарка, а натасканная охотничья стая», объяснил парню Джен. «А раз так, то они вернутся». Быстро перезаряжая оружие, расприделся кочевник. Сандра, умеешь набивать магазины? Да. Отступи назад и сделай. Ей бросили три магазина и коробку с патронами. Что с тварями? Движутся в нашу сторону, доложил Джен, посмотрев идущие от микродронов видео. Разгоняются. Решили прорваться на скорости. Ты слева, я справа, Фрейзер посередине. Лёжа растерялся пятый. Лучше сидя, посоветовал кочевник, прислоняясь к стене и поднимая пистолет-пулемёт. «В нас стрелять не будут, а сидя обзор лучше». «Хорошо». «Черт!» Фрейзер едва успел устроиться в центре коридора, как увидел бегущих зверей. «Сейчас?» «Две секунды!» Стаей в самом деле оказалась хорошо натасканной и не боящейся идти под пули. И не желающая отступать, наткнувшись на врагов, звери твердо решили их уничтожить. И попытались прорваться сквозь огонь на скорости. Бежали очень быстро и умело, маневрируя, чтобы не дать стрелкам прицелиться. Бежали молча, без страшно, не обращая внимания на тех, кого сбивали пули. И в какой-то момент показалось, что этот неудержимый поток невозможно остановить, что длинные очереди улетают в пустоту и в ней пропадают, не причиняя вреда хищным тварям, что сопротивление бесполезно. Патроны во вторых магазинах заканчивались, третьи лежали наготове, но остановить волков не получалось. Стая приближалась, но страх не успел перерасти в убийственную панику. В тот момент, когда захлебнулся, выплюнув последнюю пулю пистолет-пулемет Фрейзера, из-за его спины ударили сразу три ствола. И не просто ударили, а прицельно, с профессиональной точностью. С холодной, убийственной точностью. И вот тогда волки завыли. И вот тогда оказалось, что их не так много, как виделось напуганным ученым. Точный огонь смел две первые линии стаи, после чего оставшиеся в живых волки бросились на утек, потеряв еще нескольких от огня в спину. Не отступили, а именно сбежали. Микродроны показали, что звери, не останавливаясь, пробежали около двухсот метров и лишь там успокоились и принялись зализывать раны. Бой завершился. — Вы очень вовремя, сэр, — произнес поднявшийся с пола кочевник. — Мы думали... — Вы показали себя настоящими героями, — кивнул Райли. — Потери? — Нет, — протянул слегка сбившийся инженер. — В смысле, откуда? — Мы вовремя... и виновато посмотрел на Сандру. Девушка сделала вид, что ничего не заметила. Алан же решил, что на этом доклад закончился и направился к тушкам волков. Откуда здесь эти твари? После сбоя системы открылись некоторые двери, произнёс Замир. Возможно, это их высвободило. Военные один в один повторили рассуждение учёных, но в этом не было ничего удивительного. Этот вариант напрашивался сам собой. Сделай что? Я из зоопарка. Сандрах мыкнула, однако не рассчитала, получилось довольно громко, и Райли резко обернулся. "Что? Мы считаем, что это оттренированная стая", ответила девушка, глядя директору Vacuum Incorporated в глаза. "Они не боялись идти на пули. Может, они просто не знают, что это такое, и не боялись грохота выстрелов. А вот это уже аргумент". Райли помолчал. "Будем надеяться, что эти твари пасутся только на этом уровне". «Вряд ли инопланетяне повсюду оборудуют питомники». «Да!» Снова пауза, во время которой в разговор вклинилась Октавия. «Скажите, пожалуйста, микродроны снимали бой? Я понимаю, что качество видео оставляет желать лучшего, но за неимением другого можно использовать и его». Военные переглянулись. «Вы что, не записывали?» «Должны были записать», – неуверенно протянул Джен. «Я посмотрю». «Сделайте одолжение». Все готовы продолжать путь? Вернул себе слово Райли, выслушал утвердительный ответ и распорядился: "Построение прежнее, направление тоже. Следующий привал через 30 минут. Готовьтесь к выступлению".